Из дневника В. «Мне было семь лет, а ей десять. За своей старшей сестрой я таскалась повсюду и смотрела на нее с открытым ртом. Еще бы, ведь она была такая большая, взрослая. Она много знала и всегда рассказывала упоительные сказочные истории, делая меня главным персонажем. Она меня любила» хотя по-настоящему близки мы никогда не были. Гораздо больше общих интересов у Лорел было со старшими братьями, Заком и Гэбриэлом. Тем исполнилось по 11 и они втроём вечно о чем-то шушукались, обсуждали школьные темы, заставляя меня жутко ревновать и завидовать. Когда ты самый младший в семье, это помимо бонусов имеет и ряд неудобств. Тебя не воспринимают всерьез. Лорелл всегда была жутко самостоятельной, даже когда родители запрещали ей куда-то идти, мотивируя это или поздним временем, или необходимостью делать уроки, Лорелл все равно находила способ получить желаемое. Она тихонько выбиралась через окно, ловя мой взгляд и прижимая палец к губам, призывая молчать и хранить тайну. Я рвалась вместе с нею, но она брала меня только в самых исключительных случаях. Для меня эти редкие запретные вылазки из дома становились удивительным приключением, которого ждешь всем сердцем. А потом неделями смакуешь воспоминания, хотя, если подумать, ничего особенного не происходило, мы просто гуляли по району, представляя, что отправились в кругосветное путешествие. Залезали на раскидистые вяз в конце улицы в полной уверенности, что покоряем высоченную горную вершину, и оттуда взирали на прохожих, жуя припасенные в кармане фисташки, или отправлялись на пруд в дебрях лесистого парка и подолгу сидели на песчаном откосе, глядя на воду и фантазируя, что мы на берегу океана, и на горизонте вот-вот появится корабль. Иногда к нам присоединялся мальчишка из дома напротив, симпатичный и вихрастый, учившийся с Заком и Габриэлом в одном классе. Лорел называла его ковбой, потому что он обожал носить клетчатые рубашки и жилетки с бахромой и выглядел при этом весьма самодовольно. Забавный был пацан, хотя на меня он никогда не обращал внимания». В этом возрасте разница в четыре года кажется бездонной, и для него я была глупой, шепелявящей малявкой. Стояла середина лета, которое мы с Лорел проводили дома. Зак и Гэбриэл, счастливчики, тренировались в летнем спортивном лагере, а мы с сестрой отчаянно скучали. Однажды в субботу родители с соседями жарили на бэкьярде барбекю, Лорелл предложила сбежать на пруд искупаться. «Они все равно не узнают», — сестра кивнула на родителей, потягивающих пиво и обсуждающих с друзьями какую-то животрепещущую тему. «Скажем, что идем в гости к ковбою, они не будут против, а когда начнут беспокоиться, мы уже вернемся домой. Разве я могла противостоять подобному искушению?» К ковбою мы действительно зашли, но лишь для того, чтобы убедить его присоединиться к нам. Мы караулили его, притаившись за пышным кустом. Мама называла его форзи я И ждали, когда же он сможет незаметно выбраться из дома, прихватив с собой полотенце, свое мы опрометчиво позабыли. «Наверное, прошла целая вечность, я даже успела проголодаться, прежде чем ковбою удалось улучить момент и вырваться из-под бдительного родительского ока. Мы галопом поскакали в парк, стараясь держаться в тени деревьев, чтобы не привлекать к себе внимания. День был погожий и выходной. В обычно безлюдном парке гулял народ, и кто-то мог заметить шатающихся без надзора детей». Мы юркнули в заросли, на давно протоптанную нами тропинку, и бойко зашагали к заветному месту, о котором мы были убеждены. Никто, кроме нас, не знал. Спустя девять минут мы уже выходили на маленькую открытую полянку, вплотную примыкавшую к воде. Поросший невысокой травой берег словно скатывался вниз с пологого откоса, раздеваясь на ходу, скидывая одежду, как отчаянный мальчишка, бегущий купаться. У самой кромки берег становился песчаным, мягким, нагретым солнцем и плавно съезжал под воду. Чуть поотдаль торчала покосившаяся табличка «Купаться запрещено». Но мы никогда не обращали на нее внимания. Лорел и ковбой сразу ринулись в воду, Первая, аккуратно сложив платье, второй, бросив одежду, как попало, а я осталась сидеть на гладком бревне, чтобы наблюдать за их весельем, ведь плавать я не умела. Что в итоге произошло, я так и не поняла, да и никто не понял. Ее ногу свело судорогой, и она запаниковала. Водоросли опоясали ее лодыжку, вызвав неконтролируемый страх. Может быть, она попала в ямку на неровном дне, испугалась и наглоталась воды. Все случилось так быстро, что я даже не успела прочувствовать момент. Секунду назад сестра плескалась на мелководье, и вот уже ее светлая макушка скрывается под водой и больше не появляется. Ковбой кидается в ее сторону, ныряет, выныривает, отплевываясь, и снова погружается под воду. «Странно, но я отлично помню, о чем тогда думала. Он напоминал мне веселого дельфина из Океанариума, который мы посещали прошлым летом. Ни на секунду меня не пронзила мысль о том, что происходит что-то ужасное. Я была слишком мала и верила в неуязвимость старшей сестры. Это мелкие вечно попадают в неприятности, поэтому за ними нужен глаз да глаз. А со взрослым человеком, Ведь десять лет — это уже практически взрослый, что может встрястись? Даже когда ковбой с побелевшим, страшным, ставшим вдруг чужим лицом, вылез на берег и безвольно рухнул на песок, я все еще ждала, когда вынырнет Лорел, и мы отправимся домой. А потом ковбой долго ковырялся в своей одежде, трясущимися руками, выуживая из кармана телефон и набирая «9-1-1». Я не понимала, то ли вода течет по его щекам, то ли слезы. Есть семьи, которые трагедия разрушает. Нашу семью трагедия сплотила еще сильнее, мы смирились, научились с этим жить. Как бы цинично это ни звучало, у родителей оставалось еще трое детей, нуждавшихся в заботе и внимании. Они не могли бросить нас на произвол судьбы, закрывшись в собственном горе. Мы оплакали Лорел, каждый по-своему, но однажды дни скорби закончились, мы вспоминали Лорел с любовью, готовые отдать все самое ценное, лишь бы иметь возможность изменить прошлое. Мы тосковали, но родители, только повзрослев я поняла всю их мудрость и силу духа, не позволили боли от потери разрушить нашу жизнь. Годам к пятнадцати я уже почти не вспоминала сестру. Со старых фотографий на меня смотрела большеротая курносая девочка, во внешности которой угадывалось нечто знакомое. Память стерла большинство воспоминаний, чтобы уменьшить боль. Ковбоя я больше не видела. Первое время мне было не до него, а потом я узнала, что их семья переехала в другой город». Я отыскала его полгода назад, пересматривая старый семейный альбом. На одном из снимков я увидела сестру и стоявшего рядом мальчишку в красной клетчатой рубашке и бежевой жилетке. Мама запечатлела их на фоне цветущего, ядовито-желтого куста форзиции. На обратной стороне корявым детским почерком было выведено Лорел Уитмар и Майки Нолан, Денвер, 1998 год. Чтобы найти его в Фейсбуке, понадобилось ровно пять минут. Сопоставить город и год рождения, увидеть в юношеских фотографиях черты маленького темноволосого мальчика с выразительными зеленок-карими глазами. Я удивилась тому, как хорошо складывается его жизнь. До того момента я особо не думала о том, что на соседском мальчике лежит ответственность за смерть сестры. Он ведь был всего лишь ребенком, что он мог сделать. Но чем дольше я изучала историю его жизни, чем больше деталей узнавала, тем сильнее ощущала поднимающиеся внутри негодование. Он позволил моей сестре утонуть, а сам продолжает жить, как ни в чем не бывало. Это несправедливо, он должен быть наказан. Признаться, именно эта идея о возмездии двигала мною на начальном этапе. Чуть позже я поняла, что всего лишь придумывала благородную причину, маскируя свое неожиданно возникшее болезненное влечение к незнакомому мужчине. Знаете, сейчас я скажу кошмарную, крамольную вещь. Но теперь мне все чаще кажется, что сестра должна была умереть, чтобы мы с Майки впоследствии встретились. У судьбы жестокое чувство юмора, а у любви и подавно.